«Воин, стерегущий». Глава 28, стихи 16, 31 и 32. В Риме Павлу было позволено жить особо с воином, стерегущим его. Кем позволено? Какими-то безвестными чиновниками римских юридических инстанций, о которых в исторической памяти ничего не сохранилось. «Через них прошла воля Божия о Павле и о Риме. И жил Павел целых два года на своем междивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Сколько этот воин, стерегущий, должен был слышать благодатных, духом движимых слов! Этот воин — избранник промысла. Может быть, никто в мире более его не напитывался благовествованием апостольским. Что сталось с этим воином? Как его человеческая воля ответила на все эти потоки благодати, лившиеся на него день и ночь из уст первоверховного апостола? Стал ли он сыном и благовестником истины? Или небесная мудрость, несущая миру вечную жизнь, скользила по нем, не касаясь его существа? Какова была его душевная жизнь эти два года непрестанного пребывания с апостолом? Это сокрыто от нас. Но он не мешал апостолу. Апостол мог невозбранно проповедать слово о Христе Господе. Этот воин, вероятно, сделался при нем почти домашним человеком и, конечно, служил верной защитой апостола от новых посягательств на его жизнь со стороны каких-либо врагов истинной надежды Израилевой. С основательностью можно это утверждать. Не римские власти, конечно, но небесные силы приставили этого воина-одиночку к апостолу мира, чтобы после многих путешествий пребывал теперь апостол на одном месте – Этот жалкий человеческий надзор, эта бессмысленная подсудность человеческим судам помогли апостолу прибыть в Рим, задержаться в нем и утвердить римскую церковь. В сущности, апостол Павел в вузах явился и первым архиереем Рима, исторически дающим образ истинного пасторствования, основанного не на внешнем престиже или государственном авторитете, но на правде Христовой и ее кротких страданиях в мире».